Часть 4. Должно пройти время, чтобы жизнь перестала делиться на до и после войны. Эрнст был еще очень молодым человеком, но возвращение с того света требует много душевных сил, и теперь он знал точно, бессмысленно говорить о войне словами, для этого годится только искусство. Самая прочная память в скульптуре, а главный его талант – воятеля. Когда Эрнст вернулся в Свердловск осенью 1945 года, то преподавал какое-то время рисование в Свердловском суворском училище. Каждый день видел перед собой наивные глаза, узнавал в них вечную мальчишескую жажду подвига. Мама и отец понимали, что Эрик не будет преподавать рисование вечно. И когда он объявил, что уезжает в Ригу, что поступил в Академию художеств Латвийской ССР, отпустило сына со спокойным сердцем. Насколько, конечно, оно может быть спокойным, родительское сердце. Он приезжал из Риги в Свердловск на каникулы и как раз в то время познакомился с начинающим уральским художником Виталием Воловичем, тогда еще второкурсником. Судьба могла свести их раньше. Мама Воловича, писательница Клавдия Филиппова, дружила с белой Дежур и часто принимала ее в костях О, какие это были незабываемые гости, кто только не пребывал в том доме на улице Мамина Сибиряка. юный волович сидя на поленнице дровфа хрустя морковкой видел марету сергеевну шаггенян павла Петровича бажова ией было обрамыгнуть дежур маленькую изящную живыми яркими глазами вот так бывает родители дружили всю жизнь но дети познакомились позже когда эрнст заглянул в художественное училище располагавшееся тогда на пятом этаже филармонии в самом начале пути не так это много сделано никому не известен Он уже выглядел как мастер. Широкие плечи, бешеные глаза, речь с напором, и вдруг к лицу резко приклеивается улыбка, как символическое обозначение эмоции. И какая разница была между его работами и тем, что делали свердловчане? Они в основном срисовывали, он прежде всего мыслил, облекая незримые идеи в каменную плоть. Шел не от внешних эффектов, а от тех потаенных слов, которые так не любил произносить. Они питали его мысль, создавали конструкцию, вели к единственно возможной форме. «Я чувствую, как памятник ворочается в тебе, кошмарный сон наоборот, когда ты заключен внутри памятника странные полые статуи, отлитой по твоей форме. Скажи, ты считаешь себя гением?» Много позже спросит неизвестного Воловича. И тот ответит, что, разумеется, нет, не считает, а кто бы ответил иначе. Вот разве что Эрнст неизвестный, он всегда знал, что ему дано больше, чем можно вынести, ведь даже тяжесть большого таланта несопоставима с тем весом, который таскают на себе гении». Без всякой надежды, что эта гора однажды упадет с плеч. В 1947 году неизвестный переводится в институт имени Сурикова Московской академии художеств и поступает еще и на философский факультет МГУ. Он чувствовал нехватку знаний, ощущал эту пустоту как болезнь и заполнял собственными усилиями, отливая форму, понятную на тот момент только ему самому. Хороший скульптор должен быть философом, гениальным мыслителем. Скульптура неизвестного из серии «Война» – это первые тяжелые шаги на пути, где раненый солдат не может подняться а идущий воин с трудом переставляет неподъемные ноги да это вам не изысканный женский торс и не головам уладки простые понятные красивые ну и великую отечественную войну так показывать мягко говоря не принято война это героизм подвиг единение народных масс а не страда отдельно взятой души слишком индивидуальный подход слишком независимый характер А ведь так хорошо он начинал, сокрушались наставники, и в секцию скульпторов Московского отделения «Союз художников» был принят, и на республиканских выставках блистал, как вдруг в такой формализм ударился. Для искусства подобные виражи не вновь. Художники, отстаивающие свой взгляд на мир, водились при любом режиме, и у них всегда было лишь два способа взаимодействия с властью. либо уйти в жесточайшую конфронтацию, которая может потянуть за собой, если и не тюремный срок, так эмиграцию, либо раздвоиться, как делал, например, Гоя. На заказ рисовал парадные портреты королевской семьи, для души адские капричос. Вот только скульптор-монументалист не может ваять тайком Это ремесло всегда на виду, как памятник в городском парке открыт прохожим, вандалам и птицам. Скульптор при любом режиме зависит от вкуса и денег властителей, иначе все начнется и закончится маленькой пластилиновой моделью – которая может так и не стать грандиозной статуей. Сколько всесоюзных конкурсов выиграл неизвестный не сосчитать, и ни в одном случае ему не дали осуществить проект, потому что пусть он и лучший, а все равно формалист. Но к скульптур таких быть не должно, лица вообще не похожи. Как говорила ему впоследствии министр культуры Фурцева, «Прекратите лепить эти ваши бяки». Ладно, если человек не может по-другому, но это то может и получается, просто не хочет. Образцовое искусство того времени выставлено в скверах и на площадях, а с формализмом, товарища, надо бороться. Переполненный идеями, бурлящий, кипящий мастер, не перестающий работать, даже, кажется, во сне, к середине пятидесятых отнесён далеко на обочину. Он решает вернуться в Свердловск, хотя бы на время. Поступает учеником литейщика на завод «Металлист». Видели, как прекрасен льющийся металл, вот вам и счастье, остальное не с горами. Веселый бог работы отвлекает от неудач, благословляя на новые подвиги. Ремесло всегда удержит на плаву. Система, чувствуя сопротивление, отторгает неугодный элемент или же поглощает его. Но в случае с неизвестным сюжет развивался по неизвестному доселе сценарию. Его прорабатывали, убеждали, запугивали, били, в прямом смысле слова, уничтожали скульптуры, присваивали идеи. За все время, прожитые в СССР, у Эрнста было всего лишь пять официальных заказов, а проектов, идей, работ столько, что они буквально не помещались в мастерской. Идеи приходили к нему сами, он их не вымаливал, не было нужды. В 1956 году в Свердловске он придумывает «Древо жизни. Обнаженное сердце человечества». Это будет даже не скульптура, а здание, по которому можно ходить, разглядывая детали, проникая в замысел автора. Мощь и многочитаемость – такие же приметы скульптур неизвестного, как сокрушающая манера говорить, примет самого скульптора. Возражать ему не было смысла. Он обрушивал любые аргументы силой логики, он клокотал, как вулкан, и казалось, что эта беседа важна для него не меньше, чем искусство. Не только бронзы еще и графика, иллюстрации к Данте, к любимому своему Достоевскому. Он работал как заведенный, даже когда в мастерскую приходили друзья и враги, разумеется, от этих просто отбоя не было, не переставал рисовать. Карандаш безразрывно скользил по бумаге, как лодка, которая утонет, если хотя бы на миг остановиться. Объяснять свои идеи вроде бы и не нужно, зритель должен считывать их сам, но при условии, что идея воплощена в скульптуре, а не закрыта накрепко в мастерской. Неизвестный стал известным всему миру 1 декабря 1962 года, когда в Манеже открылась выставка, посвященная 30-летию Московского союза художников. Оттепель, опасная пора, легко можно схватить простуду или поверить в то, что погода наконец-то налаживается. Следом, как правило, идут крепкие заморски. Мэтрам соцреализма приходилось нелегко. То здесь, то там появлялись как дерзкие первоцветы, новые художники, претендующие, понимаешь, на собственное видение. А разве может быть собственное видение в стране, где даже видения должны укладываться в канон, как в прокрустого ложа? Следовало выжечь эту заразу, как язву на теле советского искусства, и лучше не размениваться на мелкие удары и тычки, но сразу вдарить по ней самым мощным оружием. Никита Сергеевич Хрущев, ценитель номер один, был приглашен. оглашен на выставку почетным гостям, а среди участников оказалось столько нонконформистов, сколько получилось отыскать. Предпочтение, что удивительно, отдавалось евреям. Это чтобы наверняка. Работы были размещены так, чтобы посетитель первым делом видел самые сложные, новаторские, непривычные. Наивные нонконформисты, если подозревали подвох, то все же надеялись на лучшее. Каждый считал, что сумеет объяснить дорогим гостям, в чем состояла идея, и почему женский торс работы неизвестного ничем не напоминает, например, Венеру милосскую Неизвестный вместе с коллегами находился на втором этаже манежа, когда в здание вошел Хрущев со свитой. Когда гроза приближается, мы чувствуем ее движение и предугадываем удар гроба, прежде чем появится молния. «Дерьмо собачье!» — кричал Хрущев. — «Это же пидорастия!» — «Так почему пидорастам надо десять лет давать, а этим орден?» Ценитель номер один не желал восхищаться фабрикой уродов, как окрестят впоследствии в газетах, работая в скандальной выставке. Он бурлило кипел не хуже неизвестного, а свита почтительно оттеняла его гнев протуманными репликами, и гневно сведенные брови Брежнева темнели на заднем плане знаменитых фотографий. Возмущенные глава государства и никому неведомый скульптор стоят друг против друга, как на ринге. Эрнст не спешил сдаваться. Мужчина, чье детство прошло в железнодорожном районе Свердловска, не умеет пятиться прочь от обидчика. В детстве он дрался так, что чужие родители, бывало, отказывались признавать его мальчиком из интеллигентной семьи. Предлагая Хрущеву пройти к его работам, он, по сути, дал по морде общественному мнению. «Это еще рыпается, поглядите-ка». Но Эрнст считал, что сумеет объяснить, а Хрущев выслушать и понять. Любой сможет понять, почему этот женский торс выглядит так, а не иначе. Тогда он еще в это верил. Кто-то из свиты спросил, а вы, товарищ неизвестный, смогли бы полюбить такую женщину? А вы, парировал скульптор, смогли бы поковырять в зубах Эйфелевой башней? Хрущев слушал объяснения дерзкого художника, но не слышал их. Ему вполне хватало того, что он видит. Искусство, по мнению ценителя номер один, должно быть понятным. А если к нему прилагаются еще какие-то объяснения, то это уже не искусство. Женщина похожа на женщину, лошадь на лошадь. И все же в этом неизвестном было что-то особенное, непривычное. Может, потому что в нем не было ни грамма страха? Надо остановить эту дерзость, прижать к ногтю, указать место. Плохо вас ваша мама воспитала. Хорошо на меня воспитала, без прогибов.